Глава 45, 17.30, Управление полиции Бирмингема, 1 авеню, Север. Кэрри еще раз посмотрела на Фалька, пока не ждали, когда лейтенант заговорит. Он вызвал их к себе в кабинет, как только улеглась пыль. По правде говоря, на этом этапе Кэрри не знала, отстранят их с Фальку от работы или нет. Она уже находилась в отпуске. Она в последнее время была слишком занята, чтобы поразмышлять, Какие именно черты они пересекли и в насколько серьезные неприятности попали. Так, похоже, открыл рот Брукс. Во всем виновата я, выпалила Кэрри, перебивая его. Фалька делал только то, о чем я его просила. Я, старший детектив. Вся ответственность лежит на мне. Фалька уставился на нее. Ей не требовалось поворачивать голову, чтобы это увидеть. Она чувствовала, как его взгляд прожигает ее. Лейтенант нахмурился. «Хотя мне очень хотелось бы послушать, что вы имеете в виду, детектив. Уже поздно. Уверен, мы все предпочтем просто закончить на сегодня и отправляться по домам». Сидевшая в напряженной позе Кэрри обмякла. Она скорчилась на стуле, на котором сидела, и закрыла рот. Она вполне может приготовиться к худшему. К счастью, что бы ни случилось, Тори в безопасности и с нее сняли все обвинения в причастности к смерти брендел Майерс. В этой минуте дело Майерс, по сути, было закрыто. Элис Кортес еще ни в чем не призналась, но Сара Телли подтвердила все, что с самого начала говорила Тори. Показания Вайлю Редмонд помогли доказать, что Элис была связана со всем случившимся в Уолкеровской академии. С директором этой школы еще не беседовали. Сайкс с Петерсоном как раз сейчас искали Биллингса. А пока показания Хосе Кортеса подтвердили то, что рассказала Вайолет. Выяснилось, что Кортес и его жена дорого заплатили за то, что связались с Селис. Он настаивал, что они жили в постоянном страхе последние девять месяцев. Они ее боялись. На этом этапе не было никаких сомнений насчет того, кто что сделал». Суд назначит Элис адвоката и опекуна Адлитом для целей судопроизводства. То, что свело вместе семью Кортес и Элис, попадало в сферу компетенции управления по борьбе с наркотиками. На этом этапе информации с управлением полиции Бирмингема еще не поделились. Было очевидно, что Элис — внучка Карлоса Асорио, которого сегодня взяли под стражу. Что касается госпожи мэра — то её связь еще не прояснилась или Кэрри об этом не знала. Она предполагала, что сейчас обсуждаются условия сделки, перед тем, как, возможно, будут разглашены детали. Для Кэрри и Тори кошмар закончился. «Я пригласил вас к себе в кабинет, чтобы похвалить за отличную работу по делу Майерс», — продолжал лейтенант, резко возвращая Кэрри в настоящее. «Сайкс и Петерсон отдают вам должное, утверждают, что дело раскрыто благодаря вам двоим. Я уверен, что родители из обеих школ, и Брайтонской, и Уолкеровской, будут также вам благодарны. Вы не только помогли разобраться в том, что случилось в Брайтонской академии, вы также пролили свет на то, что на самом деле произошло в Уолкерской академии. Управление полиции и город у вас в долгу, вам все благодарны. Я думаю, что благодарности вам как и Сайксу с Петерсоном прозвучат не только от меня. Кэрис с Фалька переглянулись. «Спасибо, сэр», — произнесли они хором. Брукс кивнул. «Что касается расследования дела Уолша и Курца, вы двое продолжите работу со спецгруппой. Однако, в свете определенных новых сведений, главными будете вы. Я верю, что вы разберетесь и с этим делом так же быстро и досконально». «Есть, сэр!» — ответила Кэрри. Все будет сделано», — подтвердил Фалько. «Вот и хорошо!» Брукс встал, поправил мундир и кивнул. «Отличная работа, детективы!» «До понедельника!» Кэрри поднялась на ноги. Фалько последовал ее примеру. Они оба поблагодарили лейтенанта и вышли из его кабинета. В легком состоянии шока они спустились по лестнице и направились на автостоянку. Лейтенант был прав. Уже поздно. Керри не могла дождаться, когда же, наконец, отпразднует завершение дела с Торей и семьей. Кошмар закончился. Керри остановился у дверцы чарджера Фалько. «Я хочу сегодня вечером устроить дома праздник. Ты с нами поужинаешь?» «Всегда рад», — ответил он, глядя на нее поверх машины. Керри на самом деле нравилось видеть его улыбку. «Думаю, что после всего этого мне потребуется еще один отпуск». Они сели в машину. Фальку завел двигатель. Черт побери, ты читаешь мои мысли? Я только что думал, что и мне потребуется отпуск». «Да», — промужлыкала Кэрри. «Как было бы здорово отправиться в отпуск. На самом деле очень-очень здорово».